Главы войны. Жернова войны перемалывали человеческие судьбы. Четыре долгих года она требовала все новых и новых жертв. Сталин, зашедший после начала войны на самые высшие командные посты, не стал от этого видеть дальше и оценивать глубже. Арена войны вначале представлялась ему так. Две армии, которые сошлись стенка на стенку на гигантском пространстве, от Баренцева до Черного моря. Он плохо умел выделять главные звенья ситуации. Не мог понять, например, почему Западный фронт под руководством Павлова быстро развалился. Лишь позже, после войны, когда ему доложили некоторые трофейные документы, сколь огромна была концентрация немецких войск на направлении главного удара. И в то же время, сколь равномерно растянутым было оперативное построение советских войск. Стратегическое зрение к Сталину приходило постепенно. Например, первый урок войны, который он усвоил, был преподан ему еще в июле 1941 года. Когда немцы, захватив Минск, рвались к Смоленску и Москве, в какой-то момент Сталин почувствовал, что у ставки под рукой нет достаточных стратегических резервов. За спиной фронта оказались пустоты. Последовательное привлечение подходивших из глубины страны отдельных соединений с целью закрыть бреши в изгибающейся часто рвущейся фронтовой диафрагме, давала противнику возможность бить их по частям. С тех страшных июльских дней Сталин усвоил, для надежности и прочности обороны, а затем и ударной силы наступления, постоянно нужны резервы, резервы, резервы, без которых даже двухэшелонное построение не гарантирует упругости и непробиваемости фронта. Долгое время, Практически 1941-1942 и годы Сталин пытался только отвечать на вызовы, угрозы, удары, исходящие от противника. Лишь после Москвы и Сталинграда к нему пришла уверенность в возможности навязывать свою волю противнику, диктовать ему свои условия. Уже к концу 1941 года верховный главнокомандующий понял, что как книга состоит из отдельных глав, связанных единым сюжетом, Так и война вмещает в себя множество конкретных операций. Поскребышев после войны вспоминал, что незадолго до победы, закончив рассмотрение с начальником генштаба Антоновым текущих дел, касавшихся заключительных операций Берлинской и Пражской, Сталин неожиданно спросил генерала армии: Видимо, это будут последние наши наступательные операции на Западе. Вот думаю сейчас, а сколько же было их всего за эту войну. Затрудняюсь сразу сказать, Ответил Алексей Накентьевич Антонов. Но, думаю, что крупных стратегических операций, включая оборонительные, мы провели более 40. Антонов был близок к истине. За 1941-1945 годы Вооруженные силы фронтов под руководством Ставки провели около 50 стратегических, оборонительных и наступательных операций. Если первые 10-15 глав войны Верховной штабы, сражающиеся войска писали под диктовку врага, то остальные 35-40 они создавали в том месте и в то время, где и когда считали нужным. Главные герои Великой книги о войне – советские люди, солдаты, командиры, политработники. Ну а сама летопись этого гигантского труда создавалась штабами фронтов, армий, генштабом, самой ставкой. В начале войны было 5 фронтов но затем стратегическая обстановка заставила Ставку разукрупнить их. В июле 1943 года, например, было уже 12 фронтов. Завершилась же беспримерная эпопея на 8 фронтах. После Сталинграда Сталин не скрывал уверенности в том, что он постиг тайны стратегии, оперативного искусства, тактики. Если в отношении стратегии он действительно заметно продвинулся вперед, то в оперативном искусстве и тактике Он до конца войны так и остался дилетантом. В одной из своих телеграмм Александрову и Федорову Сталин укоряет командование Воронежского фронта в неумении воевать. Считаю позором для командования фронта, что оно допустило по своей халатности и нераспорядительности окружение наших четырех стрелковых полков вражескими войсками. Пора бы на третьем году войны научиться правильному вождению войск. Пора бы научиться. Так может говорить тот, кто, безусловно, уже давно научился. У Сталина не вызывало сомнения, что он овладел искусством вооруженной борьбы так же, как и политической. А указывал он не мифическим Александрову и Федорову, а вполне конкретным лицам. Сталин, как мы знаем, очень любил секреты. Он внес свой вклад и в стратегическую маскировку и дезинформацию противника. Под фамилией Александров с 15 мая 1943 года действовал Василевский, а Федоровым был Толбухин. Представлю читателям оперативные псевдонимы некоторых полководцев. Срок их действия был оговорен заранее и держался, естественно, в строгой тайне. Баграмян, условная фамилия Христофоров, Буденный, Семенов, Булганин, Николин, Василевский, Александров, Михайлов, Ватутин, Федоров, Николаев, Воронов, Николаев. Ворошилов, Ефремов, Климов, Жуков, Константинов, Юрьев, Конев, Степанов, Степин, Рокосовский, Костин, Донцов, Сталин, Васильев, Иванов. Нередко читая зашифрованные таким образом подписи, не видишь в этом особого смысла. Но Сталин настаивал на таком кодировании. Правда, и без подлинных подписей можно понять, кто направлял подобные дефеш, депеши. Сам текст документа раскрывал тайну. Вот, например, одна из подобных... Вот, например, одна из многих подобных. Товарищу Константинову Жукову. Передаются вам соображения Михайлова Василевского. Сообщите ваше мнение. Из телеграммы Михайлова не видна роль 57-й армии в общем наступлении для ликвидации окруженного противника. После разговора с Михайловым выяснилось, что 57-я армия будет действовать из района Ракитина, Кравцов и Цыбенко в общем направлении на совхоз Горная Поляна и Балка Песчаная, Васильев, Сталин. Если бы противнику удалось перехватить и расшифровать телеграмму, то едва ли его ввели бы в заблуждение типично русские фамилии. Так уж сложилось, что ставка замкнула на себе не только определение общих и частных задач того или иного фронта, но и в значительной мере планирование операций. Созданные главные командования войск направлений Северо-Западное, Западное и Юго-Западное сразу же были поставлены в бесправное положение. Ставка и после создания главкоматов продолжала через их голову руководить фронтами, отдавать распоряжения, требовать реализации тех или иных указаний Верховного. Часто складывалось впечатление, что Сталину главкоматы нужны не для облегчения управления войсками, а для роли дежурных козлов отпущения, постоянных объектов для ядовитой критики. Главкоматы по существу не могли распоряжаться находящимися в их полосе резервами, авиационными соединениями, принять даже частное решение без согласования со Ставкой. При переговорах с командующими фронтами Сталин не только не учитывал планов и распоряжений главкоматов, но нередко походя отметал их. Разговаривая, например, по прямому проводу с командующим Крымским фронтом генералом Козловым, Сталин распорядился: всю 47 седьмую армию необходимо немедленно начать отводить за турецкий вал, организовав арьегард и прикрыв авиацией. Все приказы главкома, противоречащие только что переданным приказаниям, можете считать не подлежащими исполнению. Главкомы и их немногочисленный аппарат чаще использовались для реализации несобственных замыслов и планов. О директив Ставки. Сталин до конца так и не определил своей принципиальной линии по отношению к главкоматам. Через несколько месяцев после их создания они были расформированы. Правда, через некоторое время два главкомата были вновь восстановлены, но просуществовали только до лета 1942 года. Сталин увидел в этом оперативном звене руководства фронтами лишь промежуточное звено. При жесткой централизации, которую он всегда отстаивал, Эти региональные органы стратегического руководства и не могли проявить себя. Менее четверти всех операций, как я уже говорил, были оборонительными. Как Сталин, Ставка их готовили и вели. Сразу скажу, что большинство стратегических оборонительных операций 1941 года в Прибалтике в июне-июле, в Беларуси в эти же месяцы, в Западной Украине летом, в Заполярье и Карелии осенью, Киевская в июле-августе. Смоленская в, в июле-сентябре и некоторые другие заранее не планировались, к их проведению нас вынудил противник. Он диктовал условия, и действия советских войск часто носили спонтанный характер. В предвоенные годы вопросы организации и ведения длительной стратегической обороны в масштабе страны должным образом не отрабатывались ни на учениях и маневрах, ни в теории. Пожалуй, тот, кто предложил бы до войны рассмотреть возможность организации обороны, Под Днепру, под Москвой, Ленинградом, немедленно был бы обвинен в пораженчестве, измене, предательстве. Но даже абстрактное, в принципе, изучение вопросов организации стратегической обороны в крупных пространственных и временных масштабах не проводилось. Вот здесь своей политикой и ошибочными действиями Сталин в немалой степени обеспечил внезапность противнику. Ставка и командование фронтов, отдавая директивы и приказы на ведение стратегической обороны, преследовали главную цель – остановить и обескровить противника, создать благоприятные условия для контрнаступления. Это позже, с подачи самого Сталина, пропагандисты и некоторые историки стали усматривать в катастрофическом отступлении сокровенный замысел измотать врага активной обороной. В преднамеренной плановой стратегической обороне Советские войска прибегли, пожалуй, лишь раз, летом 1943 года. Сталин не любил оборону, нервничал, не проявлял глубокого понимания ее сути. Он старался решать оборонительные задачи не только оперативными средствами, но и чисто административно-карательными методами, вроде уже упоминавшихся приказов номер 270 от 16 августа 1941 года и номер 227, от 28 июля 1942 года. Рядом дополнительных распоряжений об активизации действий заградотрядов отрядов частей НКВД в тылу фронтов на наиболее опасных направлениях. Верховный не обладал опытом организации стратегической обороны, но им не обладала тогда и большая часть военачальников. Нужно учесть, что большинство кадрового состава Красной Армии погибли, оказались в плену или были ранены в 1941 году. И хотя летняя осенняя кампания 1942 года могла сложиться более благоприятно, моральный допинг войскам дала битва под Москвой, противник наступал уже не на всем протяжении фронта, а лишь на юго-западном направлении и в значительной мере растерял первоначальную новизну своих ударов. Сталин, как верховный главнокомандующий, был не в состоянии глубоко понять особенности оборонительных сражений. Ему было ясно, что размах оборонительных операций летом 1942 года не может уже быть таким, как в 1941. Тогда глубина отхода наших войск составила от 850 до 1200 километров. Сталин полагал, что даже более или менее существенное отступление уже маловероятно. В своем приказе по случаю 23 февраля 1942 года Народный комиссар обороны утверждал, ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое было создано внезапностью немецко-фашистского нападения. Стоило исчезнуть в арсенале немцев моменту внезапности, чтобы немецко-фашистская армия оказалась перед катастрофой. Но Сталин не учел, что концентрация войск противника на более узких участках фронта, сосредоточение их там, где не ждал верховный главнокомандующий, вновь поставит Красную Армию в критическое положение, хотя и менее опасное, чем в году предыдущем. Но и сейчас, прорвав фронт в нескольких местах, противник смог продвинуться на 500-600 километров, почти в два раза меньше, чем в 1941 году. В следующем году пространственные успехи немцев составят всего 2-3 десятка километров, но наступательный порыв немецких войск летом 1942 года нам не удалось заблаговременно погасить и сдержать, ибо Сталин переоценил собственные силы и все время настаивал на том, чтобы проводить одновременно хотя бы частные наступательные операции. И только благодаря крупным стратегическим перемещениям войск удалось остановить врага у Волги. Во второй половине 1942 года Ставке пришлось направить на юго-западное направление свыше ста стрелковых и танковых соединений около пятнадцати танковых корпусов. И вот к чему привел тот факт, что вновь точно и вовремя не были определены возможные направления основных усилий противника. Сталин просчитался в 1941 году, решив, что главный удар немецкая армия нанесет на Юго-Западе. Понадобились крупные перегруппировки войск, и к началу нашего зимнего наступления на западном направлении находилось более половины всех советских дивизий. Сталин, как и Ставка в целом, считал, что западное направление останется главным и в 1942 году, хотя допускал возможность мощного удара и на юго-западном. Однако в летней кампании 1942 года противник нанес свой главный удар на юго-западном направлении. Можно утверждать, что в первый период войны Ставке не удалось верно определить направление главных ударов противника летом 1941 года, и 1942 года, и оба раза к окончательным выводам, ошибочным, как оказалось позже, помог прийти Сталин. После обсуждения вставки планов на 1942 год, Сталин настоял на том, чтобы направить, как я уже говорил, директивное письмо военным советам фронтов и армий, ориентирующее их на наступательные действия. В письме указывалось, что противник перешел на оборону и строят оборонительные укрепленные линии с целью задержать продвижение Красной Армии. В результате же пришлось вести оборонительные сражения, к которым в полной мере не готовились, ведь Сталин поставил задачу обеспечить полный разгром гитлеровских войск в 1942 году. Это понятно, повторю еще раз, с точки зрения общего желания советских людей, но было попросту нереально. Бросается в глаза, что, ведя свои переговоры с главкомами, командующими фронтами во время оборонительных операций, Сталин чувствовал себя менее уверенно, нежели тогда, когда войска наступали. Он часто поручал вести переговоры Шапошникову или Василевскому, а затем и Антонову, вмешиваясь в конце чаще всего по одним и тем же сюжетам. Даст или не даст ставка войска из резерва. Обычно рекомендовал активнее использовать авиацию и еще указывал пальцем на какого-нибудь командарма, камкора которые портят обеднюю. Правда, Сталин любил еще напоминать и о бдительности. Есть десятки его указаний по этому вопросу. Ничего не скажешь, характер сказывался. Приведу несколько фрагментов из его указаний обороняющимся войскам. В конце разговора 22 июня 1942 года Сталин указывал Цмашенко: «Эвакуация при фронтовой полосы нужна также для того, чтобы в этой полосе не осталось ни одного агента, ни одного подозрительного лица, чтобы войсковой тыл был чист на 100%. Ведя переговоры 22 июля того же года с командующим Южным фронтом Малиновским, Сталин высказал недовольство разведданными. «Ваши разведывательные данные малонадежны. Перехват сообщения полковника Антонеску у нас имеется. Мы мало придаем цены телеграммам Антонеску». Ваши авиаразведывательные сведения тоже не имеют большой цены. Наши летчики не знают боевых порядков наземных войск. Каждый фургон кажется им танком. Причем они не способны определить, чьи именно войска двигаются в том или ином направлении. Летчики-разведчики не раз подводили нас и давали неверные сведения. Поэтому донесения летчиков-разведчиков мы принимаем критически и с большими оговорками. Единственной надежной разведкой является войсковая разведка но у вас нет именно войсковой разведки или она слаба у вас? Впрочем, когда в одном из своих докладов Жуков сообщил, на нашу сторону перешел немецкий солдат, который показал войсковой разведке, что ночью 23-ю пехотную дивизию немцев сменила 267-я пехотная дивизия, и что он видел части СС, Сталин предостерег. «Вы в военнопленных не очень верьте!» Он предпочитал не верить почти всем – пленным, докладам разведчиков, радиоперехватам, оценкам командующих. Верховный главнокомандующий в 1941-1942 годах, испытывая внутреннюю неуверенность, которую он умело скрывал, все активнее принимал самые радикальные решения. Одно из них, например, было связано с необходимостью инженерного оборудования позиций. На московском и ленинградском направлениях Было оборудовано по 3-5 оборонительных рубежей, велись огромные инженерные работы. Сталин пошел на беспрецедентное решение – создать 10 саперных армий, которые, видимо, сыграли свою роль. В 1942 году они постепенно были расформированы. Из этого факта видно, что Сталин в первые полтора-два года войны искал разные пути упрощения обороны фронтов. Иногда Сталином овладевала какая-либо маниакальная, либо сомнительная идея, и он добивался ее реализации. Я уже упоминал, что Сталин поверил в большие возможности легких кавалерийских дивизий, которые, как уверял Буденный, смогут парализовать тылы немецких войск. Шапошников и Василевский осторожно выразили скептицизм по этому поводу, но Сталин стоял на своем. Вы недооцениваете возможности быстрых подвижных кавалерийских соединений. Думаю, что они могут своими рейдами дезорганизовать управление, связь, снабжение, тылы немцев. Как вы не понимаете этого? Но для их прикрытия от вражеской авиации потребуются дополнительные силы. Без авиационного прикрытия они беззащитны. К тому же КАВ-дивизии громоздки, как бы про себя размышлял Шапошников. Но сопротивление было слабым. Легкие кавалерийские дивизии трехтысячного состава стали быстро создаваться. К 1 января 1942 года их насчитывалось уже 94. Была сделана попытка широко использовать кавалерию в рейдах по тылам фашистских войск. Несколько из них оказались более или менее удачными, но после того, как немецкое командование применило против кавалерии авиацию, Кавдивизии, не имевшие надежных средств ПВО, и не обладавшие достаточной ударной мощью, понесли большие потери. К концу 1942 года началось сокращение численности кавалерийских дивизий, хотя к исходу войны в строю все же осталось 26 соединений. Сталин больше не настаивал на массовом использовании кавалерии, поручив заниматься ею красному всаднику с анахроничным мышлением – Буденному. Приказом Ставки 057 От 25 января 1943 года маршал Советского Союза Будённый был назначен командующим кавалерии Красной Армии. Его заместителем стал генерал-полковник Городовиков. Правда, в мае 1944 года Сталин еще раз вспомнил о кавалерии. Командующим войсками фронтов Копия, товарищу Александрову Василевскому, товарищу Будённому, Опыт наступательных операций Красной Армии 1943-1944 годов показал, что там, где кавалерийские соединения используются массированно, где они усиливаются механизированными и танковыми соединениями и поддерживаются авиацией, там, где они применяются на открытых флангах противника для удара по его тылам или для преследования, там кавалерийские соединения всегда дают хороший боевой эффект. Примерами правильного применения кавалерийских соединений могут служить 1, 2, 3 и 4 украинские фронты в использовании 1 и 6 гвардейских кавалерийских корпусов, 4 и 5 гвардейских казачьих корпусов. Примерами неправильного использования конницы могут служить 1 прибалтийский, бывший западный и 1 белорусский фронты, где 3, 6, 2 и 7 гвардейские кавалерийские корпуса переподчинялись армиям, использовались в узкотактических целях. Приказываю кавалерийские корпуса из подчинения командующих армиями изъять и впредь использовать их как средство фронтового командования для развития успеха и удара по тылам противника. 1 мая 1944 года, 24.00. Сталин, Антонов. Уповая на наступательную мощь конницы, Сталин не понимал, сколь незначительна роль кавалерии в современной войне. Былинные времена, родившие легенды о красных конниках, прошли. В этой войне кавалерия оказалась способной выполнять лишь второстепенные вспомогательные задачи. Как всегда, Сталин не вспоминал о неудачных идеях, выдвинутых им лично. Летучие КАВ-дивизии, увы, не парализовали, как того хотел верховный немецкий тылы. Сталин значительно увереннее чувствовал себя в наступательных операциях. Был всегда нетерпелив. При планировании боевых действий на лето 1942 года, вопреки предостережениям Шапошникова других военачальников, Сталин был склонен к тому, чтобы вести активные действия на всех направлениях, не имея для этого возможностей. Казалось бы, битва под Москвой должна была убедить Верховного в том, сколь важна концентрация усилий на определенном направлении но едва наметился первый стратегический успех, как Сталин посчитал, что теперь Красной Армии по плечу вести такие же боевые действия на всех направлениях. Как вспоминал Жуков, Сталин не раз утверждал, что после битвы под Москвой немцы не выдержат ударов Красной Армии, стоит только умело организовать прорыв их обороны. Отсюда появилась у него идея начать как можно быстрее общее наступление на всех фронтах, от Ладожского озера до Черного моря. Жуков пишет о рассуждениях Верховного. «Немцы в растерянности от поражения под Москвой, они плохо подготовились к зиме. Сейчас самый подходящий момент для перехода в общее наступление. Никто из присутствующих, — вспоминал маршал, — против этого не возразил. И Сталин развивал свою мысль далее. «Наша задача состоит в том, — рассуждал он, — чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на Запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны. На словах до весны он сделал акцент, немного задержался и затем разъяснил, тогда у нас будут новые резервы, а у немцев не будет больше резервов. Члены Политбюро и Ставки согласились со Сталиным, хотя в ходе осторожного обсуждения Жуков, Шапошников, Василевский высказали сомнения в реальности замысла. Но Сталин несколькими резкими репликами заставил всех принять его точку зрения. Когда Сталин был в чем-то уверен, его трудно было переубедить. Даже разумные доводы на него не действовали. Было решено нанести удары войсками Северо-Западного, Калининского, Западного фронтов, а также силами Ленинградского, Волховского, Юго-Западного, Южного, Кавказского фронтов и Черноморского флота. Как мы сегодня знаем, наступательные операции советских войск в летней осенней кампании 1942 года успеха не имели. Ставка была разочарована, когда Северо-Западный фронт не смог разгромить Демянскую группировку противника. Имея заметное превосходство в силах, более 20 советских дивизий в течение всего мая пытались сломить сопротивление немецких войск, но безуспешно. Сохранилось несколько грозных телеграмм Сталина командованию фронта. Не помогло. Просто тогда еще немцы воевали лучше нас. Небольшой так называемый Рамушевский коридор. 11-я и 1 я армия так и не смогли перерезать встречными ударами. Войска действовали шаблонно, без выдумки. Дежурные советы Сталина активнее использовать авиацию, создавать ударные кулаки носили весьма общий характер и помочь фронту не могли. В это же время истекала кровью полуокруженная 2-я ударная армия генерал-лейтенанта Власова. Сталин обвинил командующего Ленинградским фронтом Хозина без безинициативности и безответственности. Чем это грозило, ясно. Как раз тут, в разговоре со Сталином, Жданов сообщил о сигналах заместителей комфронта Запорожца и Мельникова о недостойном поведении Хозина. Сталин бросил в трубку. Разберись и доложи. Жданов запросил у Хозина объяснений по поводу обвинений, предъявляемых ему политработниками. 3 июня 1942 года Хозин написал письмо на имя Жданова, в котором указывал. «Запорожец обвинил меня в бытовом разложении. Да, два-три раза у меня были на квартире телеграфистки, смотрели кино. Меня обвиняют в том, что я много расходую водки. Я не говорю, что я не пьющий. Выпиваю перед обедом и ужином иногда две, иногда три рюмки. С запорожцем после всех этих кляус работать не могу». Жданов позвонил через два дня. После очередного доклада в конце добавил а Хозина лучше освободить. Не идет с ним дело. Приказом Ставки от 9 июня генерал-лейтенант Хозин был отстранен от командования Ленинградским фронтом. Правда, вскоре Сталин назначил его командующим армией, а немного позже, присвоив звание генерал-полковника, командующим особой группой. Затем Хозин стал командующим 33-й и 20-й армиями, далее заместителем командующего Западным фронтом. Порой трудно понять смысл бесконечных перебрасываний тех или иных генералов с места на место. Однако за передвижениями Сталин пристально следил, промахов не прощал. Тот же Хозин 8 декабря 1943 года опять попал в приказ Ставки. Генерал-полковника Хозина Михаила Семеновича за бездеятельность и несерьезное отношение к делу снять с должности заместителя командующего Западным фронтом и направить в распоряжение начальника главного управления кадров НКО – Сталин Жуков. Сталин однажды уже после Сталинграда, когда ветер победы стал все сильнее надувать паруса его славы, заслушав Антонова, нового начальника оперативного управления и первого заместителя начальника генерального штаба, неожиданно разоткровенничался. Откровения Сталина были вызваны, возможно, накопившимся недоумением – а с другой стороны Верховный хотел поглубже пощупать Антонова. Когда тот спросил разрешения идти, Сталин неожиданно ответил длинным вопросом размышлением. «Товарищ Антонов, вы никогда не задумывались, почему многие наши наступательные операции в 1942 году оказались незавершенными? Посмотрите, Ржевско-Вяземская операция двух фронтов, операция по деблокаде Ленинграда, зимнее наступление войск Южного и Юго-Западного фронтов. Кстати, ведь вы были начальником штаба у Малиновского. Да, товарищ Сталин. В Крыму имели две армии и потерпели поражение, а затем Харьков. Чем вы объясните эти провалы? Только не говорите мне сейчас, соотношение сил было не то, распылили средства, авиацию и танки плохо использовали. Антонов, преподававший до войны общую тактику, не растерялся и довольно четко изложил свое видение причин неудач. В прошлом году, да еще и сейчас. Нередко мы действовали шаблонно, без выдумки. Мы не научились прорывать оборону сразу на нескольких участках. Слабо использовали танковые соединения для развития успеха. Начали вы правильно, а затем стали детализировать. Главное заключается в том, — взглянул Верховный на Антонова, — что, научившись обороняться, мы плохо могли, да и сейчас немногим лучше, наступать. Короче говоря, плохо еще умеем воевать. Сталин опять посмотрел на Антонова, неожиданно улыбнулся, что бывало с ним крайне редко, и негромко сказал «идите». После Сталинграда у Сталина окрепла уверенность, что разгром фашистских войск не за горами. Слушая в конце декабря 1942 года доклад начальника главного политуправления Щербакова о политической работе в армии, Сталин в конце беседы с нажимом сказал «надо настраивать бойцов на конкретную задачу». 1943 год должен стать концом фашистских мерзавцев. Дайте указания в политорганы об усилении работы по укреплению морального духа. Будем много и широко наступать. Да, именно наступать. Без наступления одной обороны фашистов не разгромить. Сталин понимал, что кроме умения наступать, которого не хватало бойцам и командирам, но особенно высшему руководящему составу, нужен высокий моральный дух способности, и готовность людей проявить твердую волю к борьбе и победе. Этой воли, как и умения наступать, часто не хватало. По указанию Щербакова в политуправлениях фронтов, политотделах армий, корпусов, дивизий проходили специальные занятия с политработниками и партийным активом о формах и методах поддержания высокого наступательного порыва. В партийном архиве сохранился доклад Мехлиса с которым он выступил 9 января 1943 года перед политработниками 2-й ударной и 8-й армии Волховского фронта. Тема доклада – о политической работе в наступательной операции. Мехлис, пониженный в должности и звании Сталином за Крымскую катастрофу, тем не менее каждый абзац начинается со словословия Верховного. Год 1943 по указанию товарища Сталина Об этом же говорили и в начале 1942-го, примечание Дмитрия Волкогонова. Должен стать годом полного разгрома немецких захватчиков. Мы не можем выиграть войну обороной. Как говорится в недавно вышедшем Сталинском боевом уставе пехоты, наступление для советских войск основной вид боя. Далее Мехлис попытался подвести теорию под политическую работу по наращиванию морального потенциала. На войне плоть находит выражение в животном инстинкте, самосохранении и страхе перед смертью. Дух находит выражение в патриотическом чувстве защитника Родины. Между духом и плотью происходит подсознательная, а иногда и сознательная борьба. Если плоть возьмет верх над духом, перед нами вырастет трус. И наоборот. Ну и, конечно, особое внимание Мехлис уделил необходимости пропагандировать уверенность в мудром сталинском руководстве. Во главе страны, во главе армии стоит великий полководец товарищ Сталин, чьи гениальность, воля к победе, твердость не имеют в себе равных среди современников. Мехлес, естественно, не стал напоминать о своем методе подготовки наступательного порыва, использованного в Крыму весной 1942 года. Он тогда запретил рыть глубокие окопы, а робко возражавшим командирам безапелляционно заявлял «Окопы – это оборонная психология». В ближайшие дни идем в наступление. Товарищ Сталин поставил задачу в кратчайшее время освободить Крым. Скученно сгрудившись, как в таборе, дивизии с едва обозначенной мелкой обороной, выдвинутыми чуть не на передний план штабами армии и тяжелой артиллерии, стали объектом сокрушительного немецкого удара. Козлов и Мехли, сдумавшие только о наступлении, привели фронт к тяжелому поражению. «Я не ставлю цель рассматривать конкретные главы войны. Более подробно коснусь лишь Сталинградской битвы и роль в них верховного главнокомандующего. Хочу лишь сказать, что после Сталинграда заметно повысилось оперативное мастерство не только командиров, штабов и руководимых ими войск, но и заметно эффективнее стала работать Ставка. Сталин смог придать стратегической деятельности высшего военного органа больший динамизм, целеустремленность и обоснованность решений». Война – суровый учитель. Миллионные жертвы, неудачи, катастрофы с одной стороны и невиданное мужество советских людей с другой не могли не научить военному искусству военачальников и полководцев, многие из которых поднялись на верхние этажи военной структуры буквально накануне или уже в ходе войны. Но уроки войны кровавы. Не могли они бесследно пройти и для Сталина. Он стал действовать более осмотрительно, продуманно, целеустремленно. Его стиль силовой, жесткий, часто карательный в отношении неудачников, остался. Сталине с годами кое-что менялось, но диктаторская цезаристская сущность лишь укреплялась и совершенствовалась. Его тяжелую руку, безапелляционность, категоричность и подозрительность чувствовали многие, кто соприкасался с ним во время войны. Но разглядеть ее, эту сущность, тогда было трудно. Ведь Сталин был для всех мессией, спасителем, полководцем победы. Судить о характере его действий в наступательных операциях могут помочь некоторые выдержки из его директив, распоряжений и приказов во Втором и Третьем, последнем периодах войны. Южный фронт. Товарищам Еременко Хрущеву. Копия товарищу Малиновскому. Захват Батайска нашими войсками имеет большое историческое значение. Со взятием Батайска мы закупорили армии противника на Северном Кавказе. Не дадим выхода в район Ростова, Таганрога, Донбасса 24 немецким и румынским дивизиям. Враг на Северном Кавказе должен быть окружен и уничтожен, так же, как он окружен и уничтожается под Сталинградом. 23.01.43.06.30 Сталин. Утверждено по телефону Боков. Но, увы, Сталинград повторить трудно. Желание Сталина не было подкреплено ни мастерством, ни возможностями советских войск. Часть сил первой танковой армии вермахта прорвалась через Ростов в Донбасс, а остальная отошла на Таманский полуостров и внизу в Кубани. Юго-Западный фронт товарищу Федорову, Ватутину. Вместо предложенного вами плана операции, лучше было бы принять другой план с ограниченными задачами, но более осуществимыми в данный момент. Общая задача фронта на ближайшее время – не допустить отхода противника в сторону Днепропетровска и Запорожья, и принять все меры силами всего фронта к тому, чтобы зажать донецкую группировку противника в Крыму, закупорить проходы через перекоп и Севаж и изолировать таким образом донецкую группу противника от остальных войск на Украине. Операцию начать возможно скорее. Ваше решение прислать в генеральный штаб для сведения. 11.02.43 года 04:05. Васильев. Сталин передано по телефону товарищам Сталиным Боков. Из текста телефонограммы уже чувствуется полная уверенность Сталина в своих действиях. Он с легкостью отклоняет план Ватутина и диктует свой, без предварительной проработки в Генштабе. А решение Ватутина, как яствует из шифровки, должно полностью исходить из приведенного выше распоряжения Сталина. И направить его в Генштаб нужно лишь для сведения. Если раньше Сталин подобные решения единолично не принимал, больше полагаясь на Генштаб, то теперь он уже способен на самостоятельные крупные ответственные решения. Другое дело, насколько они мудры и обоснованы. Можно, например, по-разному оценить стремление зажать и закупорить немецкую группировку в Крыму. Сталин учился руководству боевыми действиями и теперь стремился к тому, чтобы учились все. По его инициативе в войска было направлено не одно директивное письмо, в соответствии с которым предписывалось активнее овладевать опытом наступательных действий. Вот один из таких документов, адресованных в мае 44 года командующим фронтами. Во всех фронтах организовать разборы проведенных наиболее характерных операций и боев. Разборы проводить командующими и начальниками штабов армий, корпусов и начальниками родов войск фронта и армий под руководством командующих фронтов с командирами дивизий, полков и соответствующих начальников родов войск под руководством командующих армиями. На разборах, наряду с показом положительных сторон боевых действий своих войск, вскрывать имевшие место недостатки в организации ведении операции и боя, в частности, недостатки в использовании родов войск, в организации их взаимодействия, в управлении войсками и давать указания о способах их, их устранения. Может быть, подобная учеба вместе с боевой кровавой практикой помогла советским войскам победно провести последний год войны? Сталин, возвращаясь под утро к себе на дачу, полузакрыв глаза, перебирал в памяти множество операций, пропущенных через его мозг, нервы, волю. Время быстротечно, но почти с каждой у него связаны какие-то воспоминания, ушедшая в прошлое тревога, теплое чувство от очередной удачи. Действительно, как много операций прошло через его сознание в 1943 году, но особенно в 1944 и Победном 1945. Орловская, Белгородско-Харьковская, Смоленская, Донбасская, Черниговско-Полтавская, Новороссийско-Таманская, Нижнеднепровская, Киевская, Ленинградско-Новгородская, Крымская-Освободительная, Выборгско-Петрозаводская, Белорусская, Львовско-Сандомирская. Яска-Кишиневская, Восточно-Карпатская, Белградская, Будапештская, Висло-Одерская, Венская, Восточно-Померанская, Берлинская, Пражская. Нет, даже мысленно Сталин не мог их сейчас вспомнить все. Его сверлила мысль, в рамках пятидесяти оборонительных и наступательных операций, и только ли их, находится огромное полотно войны с ее сражениями, боями, поражениями и победами. И все это прошло через голову и сердце, сразу сильно состарив немолодого уже верховного. Он думал сейчас о себе, а не о том, что народ, миллионы его соотечественников тоже пропустили эту войну не только через умы и сердце, но и через реки своей крови, заплатили за победу в ней миллионами жизней. Сталин давно привык оперировать жизнями миллионов людей. Это масса, а он вождь был убежден, так всегда было в истории, так будет. Ознакомившись со многими сотнями оперативных документов, продиктованных или подписанных Сталином за четыре года войны, я не встретил, кажется, ни одного, где бы он поставил задачу беречь людей, не бросать их в неподготовленные атаки, проявлять заботу о сохранении своих сограждан. Нет, наверное, я не прав. Есть такой документ, совсем не в духе Сталина, приведу его» командующему Западным фронтом товарищу Жукову, члену Военного совета Западного фронта товарищу Булганину, заместителю командующего Западным фронтом товарищу Романенко, командующему 61-й армией товарищу Белову, командующему 16-й армией товарищу Баграмяну, 17 августа 1942 года, 22 часа 00 минут. По донесениям штаба Западного фронта 387-я, 350-я и часть 346-й стрелковой дивизии 61-й армии продолжают вести бой в обстановке окружения, и, несмотря на неоднократные указания Ставки, помощи им до сего времени не оказывается. Немцы никогда не покидают свои части, окруженные советскими войсками, и всеми возможными силами и средствами стараются во что бы то ни стало пробиться к ним и спасти их.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 что немцы никогда не покидают свои части, окруженные советскими войсками. Мотив не просто странный, но и унизительный – проявить заботу об окруженных потому, что противник ее проявляет. У многих комфронтом, командармов, командиров и политработников разных рангов было сильное чувство боевого товарищества, боль за погибших, горечь напрасных потерь. Но не всегда им удавалось их проявлять. Сталин считал, что война – жестокая по своей сути оправдывает и самые крупные потери. Неумелые наступательные операции, лобовые прямолинейные атаки немецких позиций были долгими и кровавыми, пока командиры и войска не научились воевать по правилам военного искусства. А их суть в конечном счете сводится к простой максиме – достигать поставленных целей победы с минимально возможными жертвами. Часто в действиях Сталина видели только конечный результат, а он был победным. И это давало благожелательно настроенным зарубежным авторам основания в превосходных степенях оценивать полководческое искусство советского верховного. В своей интересной книге «Моя Россия» Питер Устинов пишет, вероятно, никакой другой человек, кроме Сталина, не мог бы сделать то же самое в войне, с такой степенью беспощадности, гибкости или целеустремленности, какой требовало успешное ведение войны в таких нечеловеческих масштабах. Не могу согласиться с главным, никакой другой человек. Если это касается степени беспощадности, да, это возможно так. Но что касается гибкости и целеустремленности, Россия никогда не была бедна на таланты. Они рождались, несмотря на то, что их уничтожали. Сталин, перебирая в сознании десятки проведенных операций, все же выделил две из них, особо близкие сердцу, Сталинградскую и Берлинскую. После первой он вновь почувствовал себя не только политическим вождем, но и полководцем. Вторая венчала чудовищную по напряжению и ожесточенности четырехлетнюю битву. Это был триумф, сразу списавший, как ему казалось, все просчеты, ошибки, оправдавший бесчисленные жертвы. Было много побед после поражений, но Сталинград, город, носящий его имя, стал решающим поворотом в ходе не только отечественной. Ну и всей Второй мировой войны.